Каким-то образом ему удалось провести всех своих слонов через Галлию и перевалить горы, но две трети людей и большую часть лошадей он потерял. Теперь в Италии римлянам противостояли всего 26 тысяч человек, а Рим мог выставить на поле битвы во много раз большую армию. Кроме того, у Ганнибала не было баз коммуникаций, резервов. Без всякого сомнения Ганнибал решился на тщательно Разработанное самоубийство. И римлянам осталось только найти и сокрушить его. Ганнибал на войне. Именно этим римляне и занялись. Римская армия отправилась на север с целью уничтожить войска Ганнибала. Первая стычка произошла у реки Тицин, впадающей в по севера. Самоуверенные римляне, не предвидевшие никаких неприятностей, атаковали необдуманно и очень удивились, когда оказались отброшенными за реку По. Они сосредоточились у реки Треби, впадающей в По с юга. Теперь римляне повели себя осторожнее и стали ждать подкрепления. Ганнибал невозмутимо даже с некоторым высокомерием стоял в стороне, позволив их подкреплению подойти. Чем больше будет римлян, тем величественнее окажется победа. Получившие подкрепление римляне стояли теперь на восточном берегу Требии, а Ганнибал на западном. Он послал отряд кавалерии на противоположный берег, велев всадникам вести себя так, будто они оторвались от основных сил и не догадываются о присутствии римлян. Что те и сделали. Когда же римляне напали на них, Садники в притворной панике бросились назад на другой берег реки. Стояла зима, и вода в реке была ледяная, но римляне, жаждавшие расправиться с кавалерией, бросились за ней в воду. Одно дело заставить нескольких лошадей пронестись по холодной воде, и совсем другое проделать то же самое с тысячами пеших воинов. Римляне выбрались из реки насквозь промокшие и замерзшие. Те немногочисленные всадники, которых они преследовали, разбежались вправо и влево. А прямо перед римскими пехотинцами неожиданно возникла армия Ганнибала, бесстрастная и уверенная в себе. Захваченные врасплох римляне, тем не менее, сражались героически. Но Ганнибал мастерски использовал свою кавалерию и слонов. Большая часть римской армии была уничтожена, а жившие на этой территории галлы – Узнав о великой победе и почуяв возможность реванша над римлянами, которые совсем недавно разгромили их и оккупировали долину По, перешли на сторону Ганнибала. Пока римляне собирались силами, Ганнибал простоял всю зиму лагерем. Затем, весной 217 года до н.э. он провел свою армию через Апеннины на 275 миль к окрестностям Тразименского озера, которая находилась всего в 100 милях севернее Рима. Та зима и переход через горы в весеннее время были, конечно, нелегкими. Погибли все слоны, кроме одного. На каком-то участке пути войскам пришлось идти 4 дня по дороге, где не было ни клочка сухой земли. Во время последовавшей за этим эпидемии Ганнибал подхватил инфекцию и в результате ослеп на один глаз». У Тразименского озера Ганнибал заметил тянувшуюся вокруг него узкую дорогу с холмами по сторонам. Он знал, что новая римская армия уже близко, поэтому разместил своих воинов позади холмов и стал ждать. Римская армия, проскользнув по узкой дороге, подошла утром, и небольшой туман способствовал тому, что она не заметила ожидавшего ее противника. Когда все римляне вышли на длинную узкую полосу вдоль дороги, войска Ганнибала хлынули на нее на всем ее протяжении и разбили их в пух и прах. Римская армия была уничтожена, и эта победа досталась Ганнибалу почти даром. Теперь путь на Рим был открыт. Если у Ганнибала и был соблазн сразу идти на Рим, то он ему не поддался. Он не имел осадных орудий, а римские стены были прочными, и дух римлян неукротим. Если начать осаду, его армия потеряет всю свою силу. У Ганнибала оставался единственный шанс – поднять против Рима всю Италию. В прошедшие столетия итальянцев завоевывали постепенно, и они не имели пока римского гражданства. Если они узнают, что римлян разгромили, то, возможно, начнут бороться за свое освобождение – И Ганнибал предложит им не власть Карфагена, а самоуправление».